Глава семнадцатая Никита «Мам, ну хватит уже! Я и так красивый!» — проворчал я, увернувшись от цепких маминых объятий. «Если опоздаем, как я буду Соне в глаза смотреть?» «Не опоздаем!» — заверила меня мама, поправляя на мне рубашку. «Мам, я же не в заг собираюсь, а в больницу!» — простонал я, смотря на часы. «Выезжайте, я тут пока на стол накрою. Я же знаю, как в той больнице кормят», — проворчал папа. «Бедная девочка сголодалась, поди, похудела», — зазвонил телефон. Брат уже подъехал и ждал нас внизу. «Всё, поехали», — поторопил я маму. «Я на своей. Борь, ты точно не поедешь?» — спросила мама в дверях. «А вы после того, как Соню заберёте, сразу сюда?» — я кивнул. «Нет, тогда я лучше тут подожду». «Всё, мам, пойдём уже». Мама подошла к отцу, чмокнула его в щеку. «Боря, мы поехали!» Возле подъезда нас уже ждал Антон с Линой. Антон подозрительно широко улыбался. «Случилось чего?» — спросил я, садясь в машину. «Неа, все супер! Просто здорово! Отлично, елки-палки!» — проговорил Антон, смеясь. и Я перевел взгляд на Лину. Та сверлила Антона взглядом, на ее губах играла снисходительная улыбка. «Ладно, если хочешь, рассказывай!» — жалилась она над Антоном. «Уверена?» — уточнил он, улыбаясь еще шире. «Ой, да рассказывай уже!» — не выдержал я. «Та-да-дам!» — прокричал Антон. «Мы беременны! Ты скоро станешь дядей! Я стану отцом, а наши предки бабушкой и дедушкой! Прикинь, да?» Антон пританцовывал на сиденье, выбивая какой-то только ему известный ритм. «Останови!» — резко сказала Лина. Антон послушно прижался к обочине, удивленно посмотрел на нее. «Выходи!» — последовал короткий приказ. Он послушно вышел, Лина обошла машину, подтолкнула Антона к пассажирскому сиденью, сама села за руль. «Я лучше сама, оттуда то до больницы через год только доберёмся», проворчала Лина, вклиниваясь в поток машин. «Конечно, милая!» Даже не возмутился Антон. Теперь он сидел на пассажирском сиденье, напевая детские песенки. «Антош, помолчи уже, ты меня отвлекаешь», проворчала Лина, прячу улыбку. «Мы приехали в больницу». Соне продержали тут целых три недели, в течение которых я постоянно был рядом с ней. Вначале она сопротивлялась, потом привыкла. Меня ведь все равно не прогонишь. Первоначальное лечение не дало результатов, пришлось все-таки оперировать. После операции говорить было нельзя, даже шепотом. Соне постоянно нервничала, и я как мог старался поддерживать ее. Пока Соня лежала в больнице, появился её брат. Ему повезло, что встретил я его в людном месте. Он долго извинялся, просил прощения за все свои поступки. А в конце разговора попросил денег в долг. горбатова могила исправит. Я его честно предупредил, если вдруг Соне что-нибудь случится, пусть лучше сразу вешается, потому что я его обязательно найду. Мы поняли друг друга. Он исчез, пообещав не появляться ближайшие несколько лет. Меня такой расклад вполне устроил. «Байк Косома я отремонтировал, при передаче его хозяин попросил не появляться в наших жизнях». Он согласился. Подозреваю, что принять решение ему помог Игнат Барсовецкий, присутствующий во время разговора, за что им отдельное спасибо. Вчера Соня меня еле выгнала из больницы, пообещав звонить каждые полчаса. Я должен был встречать родителей, которые собирались погостить у нас пару дней, и как я провел целую ночь без нее. Возле клиники нас уже ждала мама. И как она только успела. «Пока не говорите маме про беременность, подождём до дома», предложила Лина, предвидя маминую реакцию. Мы с Антоном, переглянувшись, согласились. В клинике нас уже ждал дядя Марк. Он проводил нас к Соне в палату. И я с порога схватил Соне в охапку. «Как же я скучал», — прошептал я, крепко целуя её в губы. Соня, оторвавшись от меня, хмыкнула. Посмотрела на Марка, тот кивнул. «И я тоже», — чистым, звонким голосом сказала она. Я счастливо рассмеялся, подхватил ее на руки, закружил по палате. Соня звонко рассмеялась, прижав свой лоб к моему. Я услышал слова Марка. «Петь пока нельзя, но говорить можно. Через несколько дней на осмотр». «А так все. Вы здоровы, госпожа герсенберг «Догилева мне нравится больше», — проворчал я. «Но я же не Догилева пока», — ответила Соня, улыбаясь. Это пока, но через 15 дней будешь, Резонно заметил я. А что? И к свадьбе приготовления идут полным ходом. Праздновать решили все вместе. То есть состоится двойная свадьба. За помощь обратились к Мелевским. Лили взялась за приготовление полностью, освободив девчонок. Пока Соня была в больнице, я старательно готовил для неё подарок. Пришлось обращаться за помощью к отцу Артёма, полковнику Потапову. Надеюсь, Соне сюрприз понравится, но, зная её, подозревая, что рыдать она будет сутки, если не неделю. Одно радует, что от счастья. Из больницы мы прямиком направились к нам домой, да и отец уже заждался. Он нас встречал в дверях ворча. «Если бы знал, что вы так долго, поехал бы с вами», — проговорил он, обнимая Соню. «Ну как ты? Похудела кожа да кости». «Пап, отстань, дай хотя бы пройти», — проворчал я, с трудом сдвигая с места. После обеда я позвал Соню с собой на лоджи. Она удивилась, но послушно пошла. "Сунь, у меня для тебя подарок", сказал я, привлекая её к себе. "Ты только сильно не плачь", попросил я. "Ладно", согласилась она. Я, улыбнувшись, развернул её лицом к окну, обнял сзади, крепко прижимая к груди. "Вот, выгляни на улицу". Из окна хорошо просматривалась стоянка, где притаилась старенькая Волга. Я не сомневался, что Соня её сразу же узнает. «Ну как? Это же папина!» — прошептала она. «Да, это твоего отца. Я её нашёл». А мама в движке покопалась. «Я бы сам, да не хотелось тебя оставлять одну в больнице», — ответил я. Соня, повернувшись в моих объятиях прижалась ко мне, обнимаясь за талию. «И даже плакать не будешь?» — недоверчиво спросил я, видя, что в её глазах стоят слёзы, но она счастливо улыбалась. «Я люблю тебя», — тихо, но уверенно сказала она. Ты самый замечательный, самый заботливый, самый любящий, самый внимательный мужчина на свете. «Ещё хочу быть самым единственным», — улыбнулся я, чувствуя, как меня переполняет самое нежное чувство к моему ангелу. «Самый единственный», — всё-таки не удержалась и всхлипнула она. «И я люблю тебя», — просто ответил я, веря, что всё у нас будет хорошо.